Глава сороковая. Перед дверью кирпичного дома на улице Вязов она помедлила. Валенсия чувствовала, что должна постучаться, словно чужая. Ее розовый куст, рассеянно заметила она, был весь усыпан цветами. Пику стоял на привычном месте возле парадной двери. Мгновенный ужас охватил ее при мысли о жизни, к которой она возвращалась. Тем не менее Валенсия открыла дверь и вошла. Интересно, как чувствовал себя блудный сын по возвращении под отцовский кровь? Как дома, подумала она. Миссис Фредерик и кузина Стикл сидели в гостиной. С ними был дядя Бенджамин. Все трое в недоумении уставились на Валенсию, с первого взгляда угадав, что случилось неладное. Перед ними стояла ненахальная грубиянка, смеявшаяся над роднёй прошлым летом в этой самой комнате. Это была другая женщина с серым лицом и глазами жертвы, пережившей смертельный удар. Аленька безразлично огляделась. Для чего же сильно изменилась она сама и как мала эта комната? Те же картины на стенах. Маленькая сирота преклоняет колени в бесконечной молитве перед кроватью, рядом с черным котенком, что никогда не вырастет во взрослую кошку. Никогда не поменяет позицию британский полк в сражении Прикатер-Браа серой гравюры по металлу. Ее отец, которого она никогда не видела, навеки останется мальчиком, но увеличенной, от туманной фотографии. Все на прежних местах. На подоконнике зеленые плети, традесканцы и все так же не извергаются водопадом из старого гранитного горшка все тот же искусно сделанный, но ни разу ничем не наполненный кувшин, стоял в том же углу буфета. Голубые золотом вазы, подаренные матери к свадьбе, гордо выселись на каменной полке, охраняя бесполезные фарфоровые часы, что никогда не заводились. Стулья стояли на тех же местах. Мать и Кузина стеклась, как и прежде, встретили ее недобрым молчанием. Валенсии пришлось заговорить первой. «Вот я и пришла домой, мама, устала, бронила она». «Вижу», — холодно ответила миссис Фредерик, которая успела смириться с отсутствием Валенсии. Признаться, она и думать забыла о дочери. Заново устроила и организовала свою жизнь, изгнав воспоминания о неблагодарном, непослушном ребенке. Вернула себе прежнее положение в обществе, которое, закрывая глаза на существование смутьянки, Сочувствовала ее бедной родительнице, если можно считать сочувствием сдержанные перешептывания реплики в сторону. По правде говоря, меньше всего миссис Фредерик хотела, чтобы Валенсия вернулась, и желала не видеть ее, не слышать о ней вновь. И вот, пожалуйста, явилась с длинным шлейфом трагедии, позора и скандала, что тянулся за ней. Итак, я вижу», — повторила миссис Фредерик. «Можно спросить, почему?» «Потому что я...» «Я не умру», — хрипло ответила Валенсия. «Храни меня, Господь!» — воскликнул дядя Бенджамин. «Кто тебе сказал, что ты умрешь?» «Полагаю», — злорадно добавила кузина Стиклс, которая тоже не желала возвращения Валенсии, «полагаю, ты узнала, что у него есть другая жена, как мы и думали». «Нет, но лучше бы была», — вздохнула Валенсия. Она не чувствовала особой боли, лишь сгибалась, под неподъемным грузом усталости, скорее бы покончить с объяснениями и оказаться одной в своей старой уродливой комнате. Просто одной. Костяной стук, с которым бусины на вышитых рукавах материнского платья касались подлокотников плетеного кресла, почти сводил ее с ума. Ничто на свете ее не волновало, но этот тихий настойчивый стук был невыносим. «Мой дом, как я и говорила, всегда открыт для тебя», — холодно процедила миссис Фредерик. «Но прощения от меня не жди». Валенсия невесело рассмеялась. Меня это очень мало волнует, потому что я сама себя не смогу простить», — отозвалась она. «Да проходи ты, проходи», — раздраженно поторопел дядя Бенджамин, втайне довольный тем, что вновь обрел власть над Валенсией. Платис настайн, что произошло? Чему ты покинула этого парня?» не сомневаясь, что по важной причине, но какой, и Валенсия рассказала коротко и без утайки всю свою историю. Год назад доктор Трент сказал, что у меня стенокардия, и мне недолго осталось. Я хотела немного пожить по-настоящему, прежде чем умру. Потому и ушла. Потому вышла замуж за барни. А теперь оказалось, что это ошибка. С моим сердцем ничего серьезного. Я должна жить, а барни женился на мне из жалости. Поэтому мне пришлось уйти, освободить его». «Боже мой!» — воскликнул дядя Бенджамин. «Ах, Дос!» — всхлепнула кузина Стиклс. «Если бы ты доверяла своей матери...» «Да-да, знаю», — нетерпеливо оборвала ее Валенсия. «Что толку говорить об этом сейчас? Я не могу вернуть этот год. Бог знает, как я желала бы этого. Я обманом заставила барни жениться на мне». Он на самом деле Бернард Редферн, сын доктора Редферна из Монреаля. Отец хочет, чтобы барни вернулся к нему. Дядя Бенджамин издал странный звук. Кузина Стиклс отняла от глаз носовой платок с траурной черной каймой и уставилась на Валенсию. Каменно-серые глаза миссис Фредерик плеснули. «Доктор Редферн, не тот ли, что придумал фиолетовый пилюль?» — спросила она. Валенсия кивнула. «А еще он Джон Фостер, автор всех этих книг о природе». «Но... но...» — миссис Фредерик разволновалась. Явно не от мысли, что приходится теще Джону Фостеру. «Доктор Эдферн — миллионер!» Тядя Бенджамин хлопнул себя по губам. «Бери выше», — сказал он. «Да», — подтвердила Валенсия, — «барни ушел из дома несколько лет назад из-за неприятностей и разочарования». Теперь он, скорее всего, вернется. Поэтому, как вы понимаете, мне пришлось вернуться домой. Он не любит меня. Я не могу держать его в ловушке, куда завлекла обманом. Дядя Бенджамин преобразился в весь воплощенное лукавство. Он так сказал? Он хочет избавиться от тебя? Нет, я не видела его после того, как все узнала. Но, говорю же вам, он женился на мне из жалости, потому что я попросила его. Он думал, что это ненадолго. Миссис Фредерик и кузен Стеклс порывались что-то сказать, но дядя Бенджамин махнул на них рукой и зловеще нахмурился. Этот его жест и хмурамина словно говорили «Я сам займусь этим», — он обратился к Валенсии. «Ладно, ладно, дорогая, поговорим об этом позже». «Видишь, мы еще не все до конца поняли. Как и сказала кузина Стеклс, тебе следовало бы больше доверять нам». Позже, осмелюсь сказать, мы найдем выход из положения. «Вы думаете, Варни сможет легко получить развод, да?» — загорелась надежда и Валенсия. Дядя Бенджамин помолчал, жестом остановив воплю ужаса, трепещущей на губах миссис Фредерик. «Доверься мне, Валенсия, все образуется само собой. Расскажи мне, Досси, ты была там счастлива в Чищобе? С Мистер Эдферн был добр к тебе?» Я было очень счастливо, и барыня был очень добр ко мне, То нам примерной ученицы произнесла «Валенсия», словно отвечая за зубренный урок. Я вспомнила, как в школе, изучая грамматику, не взлюбила глаголы прошедшего времени и совершенного вида. Они всегда звучали слишком пафосно «я была», «все прошло и закончилось». «Не беспокойся, девочка». Удивительно, до чего по-отечески звучал голос дяди Бенджамина. Семья не даст тебя в обиду. Мы подумаем, что можно сделать. Спасибо, вяло поблагодарила Валенсия. Разве это не благородно с его стороны? Можно мне пойти наверх и немного полежать? Я... я устала. Конечно, ты устала. Дядя Бенджамин мягко похлопал ее по руке. Очень мягко. Ты измучена и расстроена. Пойди приляг, разумеется. Увидишь все в другом свете, когда выспишься. Он раскрыл перед нею дверь, а когда она проходила, прошептал. «Как, вернее всего, удержать любовь мужчины?» Валентия робко улыбнулась. «Что поделать? Она вернулась к старой жизни, к старым великам. И как?» — смиренно, как прежде спросила она. «Не отдавать ее», — с усмешкой ответил дядя Бенджамин, закрыл за нею дверь и потер руки. Потом кивнул и таинственно улыбнулся. «Бедняжка Дос», — патетически провозгласил он. «Ты на самом деле считаешь, что Снейт может быть сыном доктора Ретферна?» — выдохнул миссис Фредерик. «Не вижу причин сомневаться. Она говорит, что доктор Ретферн был здесь. Этот человек богат, как свадебный торт, Амелия. Я всегда верил, что в Дос что-то есть, что-то большее, чем все считали» и слишком во многом ограничивала ее, подавляла. Ее никогда не было шанса показать себе. А теперь она заполучила у мужья миллионера. Но все еще сомневалась миссис Фредерик, Он, он о нем рассказывают ужасные вещи. Все это слухи и выдумки, слухи и выдумки. Для меня всегда было загадкой, почему люди так стремятся придумать и распространять клевету про тех, о ком ничего не знают и понимают, чего вы так много времени обращаете на сплетни и слухи. Люди негодуют просто потому, что он не захотел смешиваться с толпой. Когда они с Валенсией приходили в магазин, я был приятно удивлен, обнаружив, что он оказался приличным парнем. Я повсюду пресекал эти роскозни. Но однажды его видели в дереве Демертветски пьяным, пискнула Кузина Стиклс. Сомнительный, но все же аргумент, чтобы убедить в обратном. «Кто видел?» — агрессивно потребовал ответа дядя Бенджамин. «Кто видел?» Старик Джемми Стренг рассказывал, что видел его. Я бы не поверил ни единому слову Джемми Стренга, даже если бы тот говорил под присягой. Он сам частенько напивается так, что едва держится на ногах. Он сказал, что видел Снейта пьяным, лежащим на скамейке в парке. «Фи, Редферн спал там, пусть вас это не беспокоит». «Но его одежды — это ужасная машина!» — неуверенно пробормотала миссис Фредерик. «Эксцентричность гения!» — продекламировал дядя Бенджамин. «Помните, Досса сказала, что он Джон Фостер? Я не слишком разбираюсь в литературе, но слышал, как лектор из Торонто говорил, что книги Джона Фостера вывели Канаду на литературную карту мира». «Я полагаю, мы должны простить ее», — сдалась миссис Фредерик. Простить ее!» — фыркнул дядя Бенджамин. «Амелия действительно невероятно глупая женщина. И удивительно, что бедняжка Дос так устала и заболела, живя с ней. Ну да, думаю, нам лучше ее простить. Вопрос в том, простит ли нас, Снейд? А что, если она будет настаивать на своем намерении уйти от него? Ты не представляешь себе, насколько прямая она может быть?» — сказала миссис Фредерик. «Оставь это мне, Амелия, оставь все мне» женщины уже достаточно напутали. Все дело испорчено от начала и до конца. Если бы ты, Амелия, хоть чуть-чуть побеспокоилась много лет назад, она бы вот так не свернула с пути. Просто оставь ее в покое, не приставай с советами и вопросами, пока она сама не захочет разговаривать. Ясно, что она в панике сбежала от него, испугалась, как бы он не разозлился, чувствуя себя одураченным и как этот тренд осмелился рассказать ей такую байку. «Потому-то люди избегают врачей». Нет-нет, мы не должны жестоко винить ее, бедное дитя. Ретферн придет за ней. А если нет, я поймаю его и поговорю, как мужчина с мужчиной. Может, он и миллионер? Валенсия как-никак урожденная Стирлинг. Он не может отказаться от нее только из-за ошибочного диагноза. Вряд ли он этого хочет». Тос немного перенервничала. «Господи, я должен привыкнуть называть ее Валенсией. Она больше не дитя». «А теперь запомни, Амелия, ты должна быть с ней доброй и сочувствующей». Он требовал от миссис Фредерик невозможного, тем не менее она постаралась. Когда ужин был готов, поднялась наверх и спросила Валенсию, не хочет ли это выпить чашку чая. Валенсия, лежавшая в кровати, отказалась. Она просто хотела, чтобы ее оставили в покое на какое-то время, и миссис Фредерик ушла. Даже не напомнила Валенсии, что та попала в сложное положение из-за недостатка дочерней любви и послушания. Но кто же говорит подобные вещи невестке миллионера?